Глава десятая. Проснулась я достаточно рано. Потянувшись, прислушалась. По тихому шуршанию стало понятно. Северина — ранняя пташка. Что же, тем лучше. Не хотелось бы будить девушку, чтобы присмотрела за Итаном. Да, сейчас малыш спит. И проспит еще долго. Как я уже успела заметить, плотно покушав ночью, он не торопится распахнуть глазки, как только назреет рассвет. Я еще удивлялась, помня про маленький перерыв в два часа между кормлениями. Нет, я знаю, что кормление — процесс сугубо индивидуальный, но все равно порадовалась, что мне дают поспать. Выскользнув из кровати, я быстро оделась и вышла из комнаты. Прямо на пороге столкнулась с Севериной, которая вела крошку в комнату. «Доброе утро!» — улыбнувшись, поприветствовала я девчонок. «Мы вас разбудили!» изменяющимся тоном шепнула девушка, состроив жалостливое выражение лица. «Нет», — качнув головой, улыбнулась. «Сама проснулась, а сейчас уже пойду работать». «Ой», — девушка испуганно приложила ладонь к губам, — «сейчас я завтрак приготовлю». «Так, стоп». Я подняла руку. «Не надо никуда торопиться. Я абсолютно не голодна. Да и поработать хочется до того, как Итан проснется так что я умываться и за работу, остальное потом». Девушка понятливо кивнула и юркнула в свою комнату, утянув следом дочь. «Да, надо будет все таки убедить Северину обращаться ко мне на «ты». Неудобно как-то отвыканье. Что странно, ведь на работе я всегда обращалась на «вы» к руководителям, даже невзирая на обратные просьбы. А тут неприятно, слух режет. Может, от того, что ко мне обращаются как к руководителю? Возможно. Да и не столь важно. Хотя такие размышления здорово отвлекают, особенно когда руки заняты. Но это никоим образом не касается моей работы. Как и до этого, стоило лишь начать шить, как мир вокруг перестал существовать. Мысли? Их не было. Ни о деле, ни о ерунде. Здорово помогает отвлечься. Не всегда следует нагружать голову, а на подумать всегда время найдется. Костюм для Альпа дошит, но к платью для Северины я решила приступить вечером. Даже не знаю, что меня выдернуло из творческого процесса. Может, магия перестает своевольничать и вскоре няня будет не нужна? Эта мысль неприятно царапнула. Спустя пару месяцев работы уволить Северину, лишить ее и Святу дома заработка? Не смогу. Нет, я не настолько прикипела к девушке за один день, но и отпускать ее в тот барак не хотелось. Ужасное место с ужасными людьми и такими же судьбами. Чистой, светлой девочке, пусть и с меткой, там не место, а уж тем более ребенку. Вот кому не следует с малых ногтей впитывать всю грязь, иначе однажды окажется в доме Белы. Сложив аккуратно костюмчики для малышей Милары, я задумчиво побарабанила пальцами. И чем сегодня заняться? Ну, в первую очередь купить такие мыльные принадлежности, докупить продукты. Заказать вывеску? Допустим, я наведаюсь к столяру, которого так хвалила Мариэла, Узнаю стоимость, а дальше? Как назваться-то? Может обыграть магическую составляющую? Чудесные нити. «Магические наряды». «Волшебная игла?» Я замерла, улавливая странную вибрацию внутри. «Волшебная игла?» Звучит неплохо, но стоит посоветоваться с Миларой, чтобы ко мне не повалили толпами те, кто будут ждать чудес. Значит, сначала зайдем к подруге, а уж потом прогуляемся за покупками. Я вышла из мастерской и окликнула Северину, которая играла с дочерью в гостиной. «Я пойду к подруге, а потом на рынок. Пойдешь со мной?» «Вам нужна помощь?» Девушка вскинулась и выжидающе посмотрела на меня. «Сейчас только святу одену?» «Нет, помощь мне не нужна», — качнула головой. «Если не хочешь, то можешь остаться». «Как-то это неправильно», — Северина нахмурилась. «Я же вам помогать должна». «Помощь в покупках мне не нужна в этот раз. Кстати, лучше потратьте это время с пользой, «Сходите к целителю», — предложила я, а потом нахмурилась. «Нет, целитель отменяется пока. Сначала я у подруги узнаю, к кому сходить, а то наткнётесь ещё на шарлатана или вымогателя. Отдохните пока, а мы с нам прогуляемся». Я поднялась к себе и разбудила спящего до сих пор Итана. Странно, уже прошло достаточно времени, но малыш не плакал от голода. Но и от груди не отказался, что плюс. Может прогуляться к целителю с Севериной и Святой? Пусть посмотрит Итана, оценит здоровье. А то скоро крошки месяц, помню я, как подруги бегали по врачам, проходя медкомиссию, включающую не только врачей, но и различные УЗИ. Итана после рождения не осматривал никто, кроме той самой повитухи. Сомневаюсь, что она достаточно компетентна. Собрав Итана, прихватила плед, чтобы положить в коляску. Мешочек с монетами и, исключительно на всякий случай, кольцо. Мало ли. Не хотелось бы им пользоваться, но и подвергать себя опасности тоже. Тем более сегодня я планирую прогуляться пешком. К счастью, погода самая подходящая. Но путь долг. Можно нарваться на неприятности, самой того не желая. Милара меня ждала. Не знаю, чего ожидала больше, рассказа про няню, либо же костюмчики. Но вот по спешной примерке и горящему взгляду я поняла. все таки рассказа. Ох, не хватает Миларки развлечений. Нечего рассказать. Я закатила глаза. Обычная девушка, старательная, скромная. Так неинтересно, надулась подруга. А как же рассказы о влюбленности и о... Ну, ты поняла. Милара смутилась и покраснела, вызвав у меня смех. Ничего особого не узнавала. Да и считаю это очень личным, чтобы рассказывать. Я покачала головой, улыбаясь. «Не допрашивай, не надо. Кстати, лучше расскажи мне, где можно купить мыльные принадлежности хорошего качества и по незавышенной цене». «Ты странно говоришь», усмехнулась Милара. «У нас никто так не изъясняется, а вот по делу скажу». «Помнишь, Мариэла показывала дом столяра? Вот через три дома от него будет лавка с мылом и шампунями». «О, забыла! Скажи мне, если я лавку назову «Волшебная игла», ни у кого посторонних ассоциаций не возникнет?» «Не должно», – задумчиво пробормотала девушка. «И о бытовой магии, говорит, и симпатично». «Кстати, о магии», – нахмурившись, я встала и подошла к окну. Северина как-то странно отреагировала на мое владение магией. Словно для нее это чудо. Но как может быть чудом то, что вот рядом. Очень легко, девушка пожала плечами. Маги не любят работать открыто, а обладают ею не так много людей. Так что для простых людей это действительно как чудо. Можно, конечно, сходить на выступления иллюзионистов, но билеты стоят недешево. «Кстати, я попрошу Грэма взять нам билеты на следующее выступление. Тебе обязательно надо на это посмотреть». «А еще два билетика не будет?» Я хитро прищурилась. «Северину со святой взять». «Я попрошу, да», — кивнула девушка. Спустя час я вышла от Милары и направилась к столяру, по дороге разглядывая здание, изучая путь, по которому ходить теперь буду чаще. Остановившись возле заборчика, увитого розами, я вдохнула аромат. И только сейчас задумалась, какой свежий воздух здесь, в месте, где нет машин, заводов, пластика и химии. Голова не кружилась даже в начале моего попадания, что вполне логично, ведь тело-то другого и не знало. Но я впервые поняла, насколько хорошо растить ребенка вот в таком мире. Болезни лечатся не таблетками, а магией. Полезная пища, хороший иммунитет. В тот момент я еще не знала, что мне придется столкнуться с обратной стороной магического мира. С проклятиями и последствиями. Столяр, к счастью, оказался дома. Мужчина среднего возраста и довольно крупный, что неудивительно, ведь работа его достаточно тяжелая. К счастью, он никакого внимания на метку не обратил, лишь уточнил, что я желаю узнать. «Вывеска на дом, где будет швейная мастерская», — сразу обозначила цель посещения. «Ровная или с изгибами? Большая или маленькая? Как будете крепить?» Вопросы из столяра сыпались, как из рога изобилия. «Боже, да я и не подозревала, что мне придется ответить на все эти расспросы!» «По правде говоря, я вообще об этом не думала. Ну, вывеска и вывеска!» «Красивая!» — мило улыбнувшись, ответила, как типичная блондинка. «Волшебная игла». «Красивая!» – мужчина усмехнулся и покачал головой. «Идите за мной». Я прошла в сарай, который явно служил мастерской, и ахнула, увидев различные заготовки. Действительно, от больших до малых. И тут-то я и задумалась о размере и куда, собственно, ее прикреплять. На крышу цеплять, чтобы свисала над окном второго этажа? Это нужна достаточно большая вывеска. Или, может, на забор небольшую и на дверь? Скажите, а сколько стоит вывески? Поинтересовалась, прежде чем делать заказ. Большая, как вот эта. Мужчина ткнул в огромные длинные доски. Два золотых. А мелкие по золотого. Мне маленькую, на забор. Быстро протараторила, понимая, что не готова выложить огромную сумму за вывеску. Откуда вообще такие цены? Леса много. Я не прошу какую-то особенную, обычную. Куда надо будет привезти? М -м, бывший дом Мариэллы, протянула я, понимая, что напрочь забыла фамилию. Она мне вас и посоветовала. Так что же вы сразу не сказали, милая? Столяр расплылся в улыбке. Тогда за маленькую три серебрушки, а за большую золотой. Золотой. Нет, меня определенно удивила такая огромная скидка, но все равно готова ли я расстаться с такой суммой? Все же маленькую, на забор, решила я, подумав, что попозже закажу себе большую вывеску, если понадобится. Заплатив необходимую сумму и обговорив детали, я пошла в магазин косметики. Ну или лавка красоты, как назвала ее Мариэлла. И вот там уже, в этой самой лавке, я потерялась. Действительно, не ожидала такого разнообразия. Помимо шампуня, я также приобрела маску для волос, крем для тела, большой кусок умопомрачительно пахнущего мыла и детское масло, которое я вот вообще не ожидала увидеть в этом мире. Еще кучу мелочей набрала в виде лент для волос, гребней и заколок. Купила бантики святи и уходовый набор для северины. Опустошив кошель на серебрушку, я, ничуть не жалея, решила прогуляться на рынок, где встретила Беллу, которая уже вот-вот собиралась уезжать из города. Но, несмотря на спешку, женщина не отказалась посидеть со мной в кофейне и поговорить. «Значит, магия!» — кивнула женщина, словно подозревала и раньше о существовании у меня способностей. «Поэтому мне и нужна была няня». Я развела руками. «Переживаю, что в порыве вдохновения могу не услышать Итана». «Оно и правильно!» — улыбнулась Белла и как-то странно на меня посмотрела. «А ты только наряды шьешь, Платья да вот такие костюмы!» Белла кивнула на Итана. «На самом деле я многое умею шить. От нижнего белья до курток и пальто, но не знаю, насколько это надо». «Хочу сделать первый заказ!» — неожиданно произнесла женщина. С шеи два комплекта нижнего белья для моих девочек. Только такого, чтобы мужчины глаз оторвать не могли. Сможешь? А я тебе рекламу сделаю». «Ну и зачем мне твоя реклама в малинках, если я в лирхе живу?» — рассмеялась я. «Да и размеры нужны. Не могу я так». «Глупая!» — припечатала Белла. «Я-то в малинках, а мужики наши по всему королевству катаются». «Глядишь, заедут, закажут дамам своим красоту. А по поводу размеров не беспокойся. Один с шеей на себя, а другой на северину. Или вон на подружку свою, Милару. Девочки у меня все худенькие, похожие на вас. Кому-то да подойдет. В оплате не обижу, не переживай». «Хорошо, но с одним условием. Сошью на свой вкус», — Выдвинула встречное предложение. «Ну что же, договорились». Кивнула женщина, допивая чай и с грохотом ставя кружку на стол. «Непростая ты девушка, Амалия. Скромненькая, а в глазах демонята скачут. Ишь ты, на свой вкус, в дому тех она исподняя сошьет. Ну, попробуй!» Мы распрощались с Беллой спустя минут тридцать. Домой я решила не идти пешком, а ехать в открытой карете, в которой было место поставить коляску. «Да, я торопилась». Торопилась воспроизвести то, что нарисовало мне воображение. Было просто не знает, какие красивые вещи я видела на земле. У мужчин в буквальном смысле слюни потекут. И да, реклама будет замечательная. А может и вовсе получится ввести моду на корсеты, комбинации и красивые бюстгальтеры с тросиками.